Глава тридцать пятая. Холодный звонок. Начинаем общение с ЛПР. Переходим к общения с ЛПР. У нас есть четыре варианта начала разговора. Первый вариант. Человек, который поднял трубку, оказался тем, кто нам нужен, то есть ЛПР. Второй вариант. Нас перевели на ЛПР, но мы не знаем его имени. Третий вариант. Нас перевели на ЛПР, и мы знаем его имя. Четвёртый вариант. Мы напрямую звоним LPR. По сути, это варианты номер 2 или номер 3. Вариант первый. Тот, кто поднял трубку, оказался лицом, принимающим решение. Начало общения до момента опознания будет тем же самым, как если бы мы позвонили секретарю. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, с кем я могу переговорить по вопросу закупок запчастей? Кто у вас занимается этим вопросом? Ответ: Это я, можно обсудить со мной. Или: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, с кем я могу переговорить по вопросу размещения рекламы? Кто у вас занимается этим вопросом? Ответ: Это я, можно обсудить со мной. Или: Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с коммерческим директором. Ответ: Это я. Согласитесь, однозначно это удача. Общение с ассистентом не потребовалось, мы сразу связались с ЛПР. Хорошо бы проявить позитивные эмоции и сказать, как удачно сразу попал на человека, который занимается моим вопросом. Это на самом деле скрытый комплимент присоединение. Или такой вариант: как удачно сразу попал на человека, который принимает решение. Вот вам ещё один комплимент. Любому человеку, которому сказали, что он тот самый, кто принимает решение, приятно. Комплименты всегда работают, даже если мы знаем о них Кстати, раз зашёл разговор о комплиментах, стоит сделать небольшое отступление и сказать о правиле комплимента. Однажды мне позвонили из брокерской конторы и предложили вложить деньги в акции или фонды. Это был самый настоящий холодный звонок, а я уже тогда был тренером, который сам обучает холодным звонкам. Я с искренним интересом спросил менеджера после того, как он представился и начал презентацию: "Почему вы позвонили именно мне?" И он ответил, не задумываясь, потому что был готов к такому вопросу. Просто я обзваниваю успешных людей, чтобы сделать хорошее предложение по вложению денег. Три слова обзваниваю успешных людей дали ему возможность получить моё внимание на 3 минуты разговора. Комплимент подействовал на меня точно так же, как на любого человека. Я выслушал предложение полностью. А в этом и состояла цель номер 1 продавца. Единственное, что меня тогда слегка смутило, что комплимент прозвучал не совсем искренне, но он сработал. Поэтому, если будете говорить комплименты, делайте их по правилу комплимента. Комплимент работает всегда, если: первое он искренний, от сердца. Второе он о том, что на самом деле есть. Третье правда лишь слегка преувеличена. Участники тренингов, которые стесняются выражать свои эмоции и делать комплименты, часто спрашивают: "Евгений, а можно пропустить комплимент и просто продолжить разговор дальше?" Мой ответ таков: "В принципе, никто не умрёт, если мы не скажем этой фразы. Но когда мы делаем человеку искренний и честный комплимент, наш контакт с ним становится ближе и теплее, гораздо легче продолжить общение и договориться". А разве это не цель начала общения? Что получается в итоге? Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с коммерческим директором. Ответ: это я. Как удачно, сразу попал на человека, который принимает решения. Теперь после комплимента самое время познакомиться. Как? Вы уже проходили. Кстати, ещё раз, меня зовут Сергей, а как к вам лучше обращаться? Ответ: Андрей Иванович. Очень приятно, Андрей Иванович. или похожий вариант. Выбирайте, который понравится. Кстати, а как к вам лучше обращаться? Ответ: Андрей Иванович. Очень приятно, Андрей Иванович. А меня ещё раз Сергей Никифоров. Мы разобрали ещё один вариант начала разговора, и целиком он выглядит так. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Nextream. Будьте добры, соедините с коммерческим директором. Ответ: Это я. Как удачно, сразу попал на человека, который принимает решения. Кстати, а как к вам лучше обращаться? Ответ. Андрей Иванович, очень приятно, Андрей Иванович, а меня ещё раз Сергей Никифоров. Выводы. Первый. Начал разговора при холодном звонке может пойти тремя путями. Первый. Нас попросят выслать предложение. Второй. Нас переведут на ЛПР. Третье. Взявший трубку сам окажется ЛПР. А в четвёртом варианте, подразумевающем полный отказ, нет смысла говорить. Второй. Правило комплимента. Он всегда искренний, всегда о том, что есть, и правда лишь слегка преувеличена. Третий, если взявший трубку оказался ЛПР, сделайте скрытый комплимент. Тренировка, задание номер сорок один. Найдите удаленного партнера и используя телефонную связь тридцать три раза отработайте начало разговора. Я ЛПР. Вариант второй. Нас перевели на ЛПР, но мы не знаем его имени. Если по какой-то причине мы не успели узнать имя перед переводом, значит мы не можем начать с имени, и промежуточной задачей будет знакомство с ЛПР. Ассистент предварительно всегда спрашивает босса, будет ли он с нами разговаривать, поэтому у нас есть одна хорошая новость. ЛПР всё-таки согласился. Первое нам стоит представиться. Добрый день, меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Фактически представление то же, что мы учили раньше. Первое приветствие, второе имя-фамилия, третье компания. Только в данном варианте добавлена фраза меня зовут. При представлении секретарю мы этого не делали, чтобы звучать по-деловому и произвести впечатление, что мы сами босс. Здесь ситуация иная. Нам важно установить контакт на равных, поэтому можно сказать меня зовут После представления я рекомендую сразу поблагодарить ЛПР за то, что он согласился общаться. От этого дальнейшее общение станет ещё немного теплее. В конце концов, он на самом деле сделал шаг нам навстречу. Итак, представление. Добрый день, меня зовут Сергей Никифоров, компания Nextrim. Благодарность. Спасибо, что нашли время. На тренингах некоторые участники стесняются благодарить, искренне считая, что это не нужно и неуместно. С моей точки зрения, на самом деле, вопрос в установках самих участников, ранее никогда не благодаривших за соединение. Я рассуждаю так: если есть что-то, что улучшает отношения, то лучше это делать, при условии, что это не наносит морального или физического вреда, а уж благодарность никогда не приносила вреда. Даже вода меняет свою структуру, собираясь в красивые снежинки-кластеры, если на бутылке написать маркером благодарю. или просто сказать это слово вслух сосуду с водой. Это научно подтверждённый факт. Сам я очень часто использую простой вариант, который предлагаю и вам. Спасибо, что нашли время. После благодарности хорошо бы познакомиться, но мы поступим иначе. Сначала кратко скажем, по какому вопросу звоним, и только после этого спросим имя. Почему именно так? Посудите сами. Мы впервые звоним человеку. Он не ожидает нашего звонка. не понимает причины. Но первое, что мы делаем после представления, задаём вопрос, как к вам лучше обращаться. Но не наглость ли? Начало общения с вопросов не принесёт желаемого установления контакта, оно только напрягает. Если же обозначить основную причину звонка, а только потом знакомиться, это будет более мягко и разговор пойдёт легче. Кстати, не стоит говорить о причине звонка подробно в его начале. Желательно обозначить только направление. Я звоню по вопросу обслуживания вашего автопарка. Кстати, как я могу к вам обращаться? Ответ. Андрей Иванович, очень приятно, Андрей Иванович, а меня ещё раз Сергей Никифоров. Итак, структура начала общения, когда мы предварительно не знаем имя ЛПР. Первое представление, приветствие, имя и фамилия, компания. Второе просьба о соединении с ЛПР. Третье озвучивание повода обращения. Четвёртое перевод. Пятое представление, приветствие. Меня зовут имя и фамилия, компания. Шестое благодарность. Спасибо, что нашли время. Седьмое причина обращения, направление общения. Восьмое знакомство. В виде скрипта наше начало разговора целиком будет выглядеть так. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с коммерческим директором. Секретарь. А по какому вопросу? По вопросу бюджетирования корпоративного автопарка в 2018 году. Секретарь. Соединяю. Быстрое соединение. Сергей не успел узнать имя. Добрый день. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Спасибо, что нашли время. Я звоню по вопросу обслуживания вашего автопарка. Кстати, как я могу к вам обращаться? Ответ, Андрей Иванович, очень приятно, Андрей Иванович. А меня еще раз Сергей Никифоров. Тренировка. Задание номер сорок два. Подставьте в только что услышанный скрипт ваш вопрос обращения, ваше имя и отработайте с удаленным партнером по телефону тридцать три раза. Вариант третий. Нас перевели на ЛПР, имя которого мы знаем. Вы помните, что знание имени ЛПР очень упрощает нашу работу. Секретарь нас проще переводит, и мы имеем возможность сразу обратиться к ЛПР по имени и таким образом быстро установить более тёплый контакт. Структура начала разговора ещё короче. Первое представление, приветствие, имя и фамилия, компания. Второе Просьба о соединении с ЛПР по имени. 3. Озвучивание повода обращения. 4. Перевод. 5. Представление, приветствие. Имя ЛПР. Меня зовут имя-фамилия, компания. 6. Благодарность. Спасибо, что нашли время. Скрипт будет выглядеть так. Добрый день, Сергей Никифоров, компания Unixtream. Будьте добры, соедините с Андреем Ивановичем. Секретарь. А по какому вопросу? По вопросу бюджетирования корпоративного автопарка в 2018 году. Э, секретарь, соединяю соединение. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Спасибо, что нашли время. Тренировка. Задание номер 43. Подставьте в скрипт ваш вопрос-обращение, ваше имя. и отработайте тридцать три раза с удаленным партнером по телефонной связи, а потом отдохните, прежде чем продолжить слушание. Вариант четвертый: звонок ЛПР напрямую. Если мы знаем прямой телефон ЛПР, то начало разговора будет очень похоже на предыдущие варианты. В нем просто исключается общение с секретарем. Если мы знаем имя. Разговор начинается с имени ЛПР в вопросительном тоне. Остальное, как вы слышали ранее. Андрей Иванович? Ответ: да. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Я звоню по вопросу сервиса вашего автопарка. Что дальше разберём позднее. Если мы не знаем имя, известно только название компании. В данном случае скрипт будет точно такой же, как в варианте номер 1. Тот, кто поднял трубку, оказался ЛПР. Выводы. Первый. В этой главе мы разобрали четыре варианта установления первого контакта с ЛПР. Человек, который поднял трубку, оказался ЛПР. Нас перевели на ЛПР, но мы не знаем его имени. Нас перевели на ЛПР, и мы знаем его имя. Мы напрямую звоним ЛПР. Второй. Если вас соединили с ЛПР, и вы не знаете его имени, то сначала представьтесь сами, затем поблагодарите за уделённое вам время, потом сформулируйте тему разговора и после этого узнайте имя ЛПР. 3. Если вас соединили с ЛПР, и вы знаете его имя, начните с добрый день, имя, отчество. 4. Если вы знаете прямой телефон ЛПР и его имя, Начните в вопросительном тоне с имени-отчества.